А кроме того, надо вам знать, паня Шоломлехем, что меня давно уже тянет побывать у стены плача, у гробницы праотцев наших, на могиле праматери Рахили, увидеть своими глазами Иордан, Синай, Черное море, Питом и Рамзес и тому подобные святые места, и уносят меня мысли,